Триста октябрь 9 -е. Прими дар мой, понимание сущности человека сердца. Ступень ты свою утвердишь на новых условиях жизни. Наше время пришло учение дать невозбранным. Успех обеспечен космически. Немалому свидетелями стать надлежит. Воля противодействующая замокнет перед волей владык Гораздо трубите победу, но в срок. преддверием счастья, считая явление заботы.